Эпилог. Потом несколько минут я в задумчивости крутил в руках трубку телефона, пытаясь, нет, даже не решить, а почувствовать, ощутить, нужно ли звонить шефу и рассказывать о явлении господина майора. А решать там и нечего было. Я и прежде знал, что нечто подобное должно произойти. И сроки проведения этой операции по запугиванию практически верно вычислил. Так-то, чисто по моему мнению, нужно было этим господам-товарищам паузу выдержать, дать мне еще раз крутануть через них золото, чтобы, так сказать, рыбка поплотнее села на крючок. Впрочем, это уже не важно. Случилось то, что должно было случиться. Я совершил действие, которое должен был совершить. Как говорится, мяч на стороне противника. Не стал я никуда звонить, короче. Сначала поймал себя на мысли, что суета это устроенная вокруг меня старым прохиндеем, кажется какой-то нелепой, мелкой, незначительной, и что, по большому счету, мне начихать, чего там еще выдумают бандит с генералом. Морально, то есть душой, я давно уже считал себя жителем мира будущего. Так задумался, что едва не выронил из рук вдруг зазвонивший телефон. Чего уж таить, вот к чему я точно не был готов, так это к тому, что тренер решит сам меня побеспокоить. Я даже линию поведения для такого случая не придумал. «Ты как там, Андрюх?» Мне показалось торопливо, поинтересовался дядя Вова. «Нормуль, тренер!» — хрюкнул я. «Чего мне сделается?» «Ты это, слышь, что? продолжил таратурить шеф. «Мне тут птички напели. На тебя конторские из столицы глаз положили. Ты береги себя, Андрей. Цинкуй, если что. «Да был тут уже один», — хихикнул я. «Слабый какой-то. Я ему веки склеил» и в ППС сдал. «В обезьяннике поди теперь быкует?» Атас! выдохнул старый хулиган и повесил трубку. «Чем безмерно меня удивил? Я-то ждал, что он начнет уверять в своем, в моей судьбе, участии. И в том, что он, дескать, прямо сейчас начнет жать на рычаги, и давить на мозоли, чтоб только меня ненаглядно от напасти защитить и от уголовного преследования отмазать. На то, чтоб спокойно посидеть, раскинуть мозгами, Времени мне не дали. И началось все со звонка Никиты, который доложил, что разведка обнаружила множество лодок халанов на подходе к Южной бухте. Я скомандовал красную боевую тревогу, остановил все разгрузочной работы и выключил подкову. Если все пойдет по самому плохому раскладу, и нашим семьям все-таки придется отходить в Старый мир, ни в коем случае они не должны появиться на этой вот складской площадке. Слишком много здесь глаз, слишком много вопросов может возникнуть. По заранее составленному плану артефакты следовало перевести на старое место, в ангар моей усадьбы, и уже оттуда я должен был шагнуть за порог, чтобы из недостроенного замка участвовать в обороне. Золотистые бруски сложили в сумку, которую я аккуратно пристроил под пассажирское сиденье своего Гелина, и собрался уже было ехать. Времени оставалось совсем немного, но на экране телефона вновь отобразилась багровая морда лица дяди Вовы. — Ты на складе? — сразу затарахтел он. — Вали оттуда. Маски-шоу. И симку скинь. Потом через пацанов новый номер мне зашлешь. Тренер не уставал меня поражать. Второй раз за какой-то час он сумел удивить меня до глубины души. Но плохие новости, как известно, по одной не ходят. Я только успел дать инструкции охране, вести себя осторожно, мусорских бойцов не провоцировать, как мой домашний узбек, Хамид, поделился известием, что какие-то господа пытаются проникнуть на территорию усадьбы, и у них будто бы есть бумага с орлом и печатью, которая это проникновение разрешает. Обложили, как волка красными флажками, обложили. Вот что я подумал сразу после того, как позволил узбеку господ впустить и уже на ходу выбросил в форточку сим-карту. И хуже всего было то, что третьей площадки, так сказать, резервной, мы не предусмотрели. Некуда мне оказалось устанавливать подкову. Если помещение я бы еще мог оперативно найти, то не факт, что там имелся бы источник энергии для запуска портала. Но и это, по большому счету, не проблема. Средь бела дня, в середине рабочей недели в большом городе При наличии денег в кармане можно ГЭС купить, не то что маленький бензиновый генератор, 10 метров кабеля и лампочку. И собрать эту конструкцию я уж как-нибудь с божьей помощью сумел бы. А вот кто остался бы сторожить подкову, когда я перешел бы на ту сторону? Кому я мог доверить? Нет, даже не новый чистый мир, об этом уже и не думал. Речь теперь шла о безопасности родных и близких. Куда поехать? Куда податься? Сотни, если не тысячи знакомых, десятки приятелей, родня еще какая-то в пригороде имеется, Наташкины подруги, соседи. Огромная толпа получится, если всех в одно место собрать. А, бляха от ремня, доверять-то никому нельзя. На самом деле я был неправ. И дальнейшие события со всей определенностью это доказали. Дело в том, что каждый серьезный бизнес со временем врастает, так сказать, побочными полезными связями. Ну, это вроде директоров ресторанов, администраторов вип-залов в аэропортах или младших помощников старших инспекторов в паспортно-визовой службе. Люди, с которыми вроде бы и связывает что-то, взаимные услуги, общие знакомые или банальные взятки, и вроде бы нет, чистый прагматизм. Ты мне, я тебе. Поддон профлиста и десяток кубов досок, снятых с забора стройки. С благодарностью будут приняты хозяином небольшого дома отдыха на берегу местного водоема, а взамен можно рассчитывать на теплый прием корпоратива компании. Отследить такие знакомства даже для всесильной спецслужбы практически невозможно. И кидать такого полезного меня им резона нет никакого. Что еще нужно? Итак, что за события происходили вокруг моей скромной персоны? а хороводила вокруг меня самая настоящая облава, и, похоже, мой ненаглядный шеф не имел к ней никакого отношения, хотя бы уже потому, что ему это было невыгодно. Значит, интересовал я кого-то весом побольше, чем пресловутый покровитель тренера. Был это кто то кто-то высоко сидящий и далеко глядящий, и гадство, разглядевший в развитой нами деятельности признаки великой тайны ну или, как вариант, невеликой, но пахнущей реальным баблом. Все-таки за полгода мы умудрились скинуть перекупщикам чуть ли не три сотни кило немаркированных золотых слитков. Дело не шуточное. Левый источник драгметаллов — это или воровство с приисков в особо крупном, или, да хотя бы то самое, почти мифическое золото адмирала Колчака, которое ищут, то сыскать не могут. Это раз. И два — Наши закупки оружия фурами и баржами могут насторожить какого-нибудь московского кореиста. Да легко. Стволы для некой подпольной, глубоко законспирированной террористической организации. Чем не трамплин для честолюбивого офицера? Такое дело можно раздуть, так его начальству подать, что дамкой в высшие кабинеты взлетишь. А тут уж, при наличии достоверной оперативной информации, и на туземное начальство плюнешь, и местечковые МВД на уши поставишь. Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Похоже, очень даже. И это значит, что нашелся такой умник, сумевший сложить два плюс два и решивший получить четыре. И теперь ждут меня с распростертыми объятиями на дорогах бравые менты, выгнанные в промозлый, не по-весеннему холодный вечер на операцию «Перехват». Представляю, Как рад будет именно тот патруль, что первым засечет моего приметного мерина. Короче, машину нужно было бросать. Причем так, чтобы она как можно дольше на глаза не попадалась. А что может быть лучше для таких целей, как здоровенная парковка возле круглосуточного гипермаркета? Втиснул верного Гелена между двумя почти одинаковыми лексусами, типа Харек, вытащил сумку с артефактами из-под сиденья, Уместил верного Татошу за ремень брюк за спину и заторопился гостепри на распахнутой двери огромного магазина. Уже внутри купил новую симку и тут же дозвонился до того самого заборного владельца дома отдыха. Так-то сезон в его вотчине еще не начался, коттеджи наверняка стояли запертыми, но я был уверен, что в моей маленькой прихоти побыть пару суток наедине с самим собой и парой флаконов водки мне не откажут. Так оно и вышло. Пожаловался, что будто бы разругался в пух и прах с супругой, и теперь ищу, где бы приземлиться. Спросил, а нельзя ли занять на пару дней один из прибрежных домиков? Мне, мол, много не нужно. Главное, чтоб тепло было, свет в лампочках и одиночество. Все остальное пообещал привезти с собой и хозяина по пустякам не тревожить. На том и договорились. Потом было такси, водителя которого... Едва удалось уговорить ехать к черту на куличке, и долгая дорога, на всем протяжении которой расслабиться так и не удалось, сидел, пялился в сумерки, высматривая кордоны на дороге и поглаживая теплую рукоятку пистолета. Стал бы я стрелять, если чего? Стал бы, даже не сомневайтесь. Если бы дело касалось меня одного, если бы Натаха с Никиткой, братья, их жены и дети, вся та толпа людей которую я тем или иным путем привел в иной мир, не находилась по ту сторону, я и трепыхаться бы не стал. Попробовал бы договориться. Пообещал бы делиться мифологическими сокровищами или еще чего-нибудь этакое выдумал бы. Но вот бегство от властей не затеял бы. Неблагодарно это дело с государственной машиной лбами бодаться. Попросил высадить на повороте. Съезд трассы там много куда вел. Одних садоводческих обществ с десяток. Пойди догадайся, куда именно я дальше отправился. Наверняка это паранойя, но возможность того, что таксисты того все-таки найдут и допросят, решил учитывать. Опять-таки, воевать с госбезопасностью у меня желание совершенно не просматривалось. Мне и нужно-то было всего лишь выиграть время, достаточное для решения холандской проблемы. А потом... Всегда можно будет сделать удивленное лицо и заявить, что, мол, ни сном, ни духом. Так бы оно, конечно, только откуда бы мне знать, что мелкий туземный коммерсант понадобился таким важным столичным вельможам. С меня подобрал обладатель нескольких уютных избушек на продуваемом всеми ветрами песчаном берегу. Свободное от хозяйства не время — Товарищ этот увлекался походами в места неведомые и труднодоступные. Палатки, грязь, комары, гитара у костра и все такое. Так что и средство передвижения себе подобрал соответствующее. Снаружи задранный по самое «не могу» и оттюнингованный отечественный внедорожник. А внутри климат-контроль, кожаный салон и мощная аудиосистема. Новорусский парадокс, короче. Но двигал... По подмерзшей снежной каше этот агрегат вполне бодро и привез нас к утопающим в снегах домикам уже через полчаса. Время утекало, как песок, сквозь пальцы. Хозяин суетился, делал много лишних движений, метался по коттеджу, то в поисках дров для камина, то реумки искал, то общий рубильник, а я сжимал зубы, чтобы не брякнуть что-нибудь грубое, улыбался и кивал. Торшер, вполне подходящий для запуска подковы, я сразу присмотрел, а больше, кроме стен, защищающих от чужих глаз и уединения, мне и нужно ничего не было. Наконец, хороший, в общем-то, мужик засобирался домой, наказал только, чтобы я обязательно звонил ему, а не выдумывал вызывать сюда такси. Мол, на низких колесах сюда и не проедешь, а ему не трудно, тем более, что он обдумывает идею в начале лета, выстроить еще пару бунгала и хотел бы со мной на обратном пути посоветоваться. Он смущался и не смотрел в глаза. Хотя я лично ничего сногсшибательного в его детской хитрости не видел. Ясен день. Он рассчитывал, что я рабочих дам и материалов подкину. А мне и не трудно. Это же чайнее девятиэтажка. Пару деревянных избенок мы за неделю выстроим. После призамкового городка это для моих узбеков сущие пустяки. Поминутно глядя на часы, сумел все-таки удержаться и не включать портал, пока вездеход не скрылся за соснами и рев его двигателя не растаял в морозном воздухе. Потом переложил пистолет в карман брюк, достал из сумки мел и принялся раздвигать мебель в самой большой комнате домика. Для подковы нужно много места. Сделал круг по комнатам, проверил чтоб двери были заперты, а окна плотно закрыты шторами. портал сияет так, что в сумерках больно смотреть. Так что для случайного свидетеля зияющие окна одинокого домика достойны основания для звонка туземному участковому. маловероятно, конечно, что сотрудник милиции общественной безопасности тут же поверит словам какого-то зеваки оторвет седалище от дивана и отправится к черту на куличке проверять сигнал но я хотел исключить даже иллюзорную возможность потерять единственное транспортное средство из одного мира в другой. И вот все было готово. Артефакты выстроены круто изогнутой подковой на разрисованном мелом полу. Торшер занял место у вершины, и оставалось лишь нажать кнопку. Ни разу такого не было, чтоб тут и там была одинаковая погода. Если в старом мире дождь, В новом ярко сияет солнце, и сороковник в тени вялых от жары пальм. И наоборот, ураганный ветер выпихивает меня в тихий, с крупными мягкими хлопьями снегопад. Не знаю, почему так, но примета верная. Можно было бы у Егорки спросить, может быть, он тоже этот феномен отметил, только как-то несерьезно это, вроде пятака под пятку перед экзаменом или черной кошки поперек тропинки. Было у меня опасение, что... Ну, смеяться в лицо средний допустим, и не стал бы. А вот циркой своей ненаглядной по-любому бы поделился. И понеслись бы по уголкам шепотки, шепоточки, довольные того, что я сам для себя это правило вывел, и мог быть как-то готовым к тому, каким будет иной мир за порогом. Пахнуло теплой влагой и запахом сырого бетона, еще немного морем и травой. Работали бы строительные машины, К тамошнему букету добавилась бы вонь сгоревшей солярки из жженной резины. На счастье, того оттенка, которого я боялся до дрожи в пальцах, из портала не донеслось. Там стрелять еще не начали. Не было ни пороховой кислятины, ни тяжелого смрада, обильно разлитой по земле крови. Шагнул. И сразу заставил себя двигаться быстрее, скинуть гражданскую одежду, обрядиться в привычный комок, Затянуть пряжки, подвинуть кобуру на привычное место, вставить в рацию новые батарейки и закрепить на разгрузке. Еще пяток секунд, татошу из кармана брюк, в уютное гнездо на ремне, калаш на плечо. Все, я готов. Выскочил из прохладных подземных уровней будущего замка в тепло и мелкий нудно-мросящий дождик. — Командир в эфире, — рявкнул в микрофон, не в силах больше сдерживать роще душу беспокойства доложить обстановку». «О, Дюш, возвращением. голос у Лехи веселый. «Значит, ничего серьезного еще не случилось. Спасибо, брат. Чего у нас где? Как индейцы себя ведут?» «Отставить мельтешение в эфире!» — это уже Олег. Умом-то и он прекрасно понимал, что вряд ли полудикие кхаланы прослушивают радиоэфир, но вбитые в подкорку горячими точками рефлексы принуждали к соблюдению радиотишины До начала боя столкновения. И это хорошо. Дарова, княже, тащи свою задницу на капе. Потащил. Душа-то успокоилась, а вот любопытство, когда пресловутая советская подлодка у острова Манхэттен, всплыла. На бетоне уже настоящие лужи в колее, приготовленной для танка грунтовки, грязное месиво, скользко так, что приходится широко размахивать руками, чтобы не упасть. Наконец, преодолев эту природную полосу препятствий, спрыгнул в тщательно замаскированный на склоне блиндаж и как раз успел услышать речь моего Никитки. По телеку показывали, дядя Олег, что у некоторых народов принято такими вот плясками вдохновлять воинов на битву, ну и врага устрашать типа. «И чего это за народы такие?» — ненатурально удивился майор. «Не помню», — сокрушенно вздохнул пацан, — «негры какие-то, папуасы». Ну, у нас тут тоже не англосаксы, заржал Леха. Кепки у мужичков зачетные. Ага, дядь Лёш, В Мадагаскаре у главного Лемура похожая была. В мультике? заинтересовался Сава. Точно, молодец. А я смотрю, похоже на что-то, а на что именно ухватить не могу. Дайте командиру позырить на зачетные кепки. Бинокля с собой не было. А то бы не удержался, взглянул бы на холландский десант. Еще с вершины сопки. Такие затейники, эти твои индейцы, принялся комментировать зрелище Олег. Цирк на воде нервно курит в стороне. Ты бы видел тот морской парад, что они тут устроили. На камеру сняли, а то танцы вот эти тоже снимаем для истории. Зашибись, пляшут, согласился я, возвращая оптику майору. Так чего говоришь у нас с готовностью? Да нормально все, Андрюх, не кипишуй. Мы этих лемуров, папуаса видных. За пять минут в фарш превратим. А те, кто сбежать от праведного гнева решит, путь Сергеенко на море встретят Засаду я чую, Олег, — признался я. Как-то это все неправильно. Давно они на пляже высадились? Часа два, — пожал плечами командующий обороной. Может, они нас от чего-то другого отвлекают? Мы сначала тоже так подумали, — включился в обсуждение брат. Наблюдатели на берегу надрюкали, чтоб смотрели в оба. Миха к Андреевскому лодку посылал. Только фиг, вся орда сюда пришлепала, и никто в других местах не высаживался. С тех пор сидим тут и гадаем, чего они хотят этой хореографии добиться. А стоят удачно, протянул как бы в задумчивости Сава. Сейчас бы под носами жахнуть и кордами зашлифовать». Они, ну, как-нибудь свою к нам враждебность проявляли? Нет, но ну и мы пока подождем, — принял решение я. Дело к вечеру. Не станут же они всю ночь там скакать. Думаю, еще до темноты все решится. Прикинь, — встрепенулся младший, — ночью, пока эти гапака отплясывают, другая половина на пузик нашим ряду там подползет, и тепленьких нас в ножи. — Плюнь три раза, балбес, — вскинулся суеверный Олег. Не зови лихо, пока оно тихо. От Эндрюх. На вот, прочитай. Мы тут с мужчинами инструкцию тебе составили. На случай, если эти лемуры колдунское посольство затеют. Спинным мозгом чую, к тому все идет. Мы с ним не ошиблись. Я в том, что назначил Олега Савиных начальником спецслужбы княжества. А он в том, что еще до наступления сумерек в сторону оставленного жителями городка у замка из толпы кхаланов. Вынула столпа переговорщиков. «Кем еще могла быть группа наряженных во что-то несусветное товарищей, усиленно размахивающих пальмовыми ветвями?» «Ты инструкцию мою прочитал?» — озабоченно поинтересовался Сава. И, разглядев мой утвердительный кивок, облегченно вздохнул. «Ну, тогда иди». «В смысле?» — удивился я. «Да ты сам, Андрюх, глянь. Там, походу, самый главный шаман тебе честь оказать решил» перетереть так сказать с тутошним бугром за жизнь и о том как космические корабли броздят просторы большого театра не айс будет если он вкурит что мы на переговоры кого то ниже рангом заслали международный конфуз и все такое так что раз бумагу читал и чего мы там понавыдумывали помнишь то иди а хлопнул себя по лбу майор когда я уже был в дверях стой сигнал то сигнал забыл на вот яблоко что ли — Попадут? — засомневался я. — Легко, — уверил младший. Только по его рожи никак не сказать было, что он на сто процентов был уверен в том, о чем говорил. — Тут и полкилометра нету, сам знаешь. Для вас, снайперов, это не дистанция. — Ну, не скажи, — заспорил было я. И тут же нарвался на окрик коллега Иди, хорош время тянуть. Его колдунство уже нетерпение проявлять изволят. Я коротко перекрестил себе пузо, вздохнул и выбрался из блиндажа. Шел вниз по склону размышлял о том, что ногу нужно ставить твердо и вес тела переносить плавно, ибо хуже нет, чем шмякнуться в грязь на глазах у кхоландского посольства. Еще думал о том, что дождь здорово нам помог. Не могут же полудикие кочевники тетивы своих хваленых луков из полимерных материалов делать? А любые натуральные материалы — Наверняка к влаге относятся резко отрицательно. Помнится, еще старался не смеяться, не то что прямо живот сводило от с трудом сдерживаемого смеха, но на хихи пробивало конкретно. Такими забавными и несуразными одеяниями этих «людей» мне казались тогда. А вот мысль о том, что висящая в воздухе водяная морось может помешать точному выстрелу, гнал от себя. Как и о сведениях о численности врага тоже не вспоминал. Шутка ли? Едва не по десятку на каждого нашего бойца, включая пацанву от 14 и старше, взявших в руки автоматы, может быть, первый раз в жизни. Подошел, встал в шагах в трех или четырех от старого, морщинистого окипяченого яблока, обвешанного медными и золотыми украшениями шамана. Руки спрятал за спину и заглянул в орехового цвета глаза колдуна. И тут же Едва не рухнул на колени. Ощущение было такое, будто бы вдруг на плечи кто-то невидимый сто-килограммовый мешок положил. У меня аж мышцы на шее посводило от напряжения. Была бы нужда еще и говорить чего-нибудь в тот момент. Я наверняка, кроме рыка, ничего бы из себя и выдавить не смог. При всем при этом я глаз от зрачков шамана оторвать не смел. В мозг будто бы кто-то шуруп вернул. Словно бы моя душа только на этой незримой нити в теле и удерживалась. Не скажу, чего мне стоило, вроде бы простейшая вещь, не выпустить пресловутое яблоко из пальцев. Тому, как сумел выпростать руки из-за спины и развести их в разные стороны, до сих пор удивляюсь. Помню только, что такая меня ярость охватила, что даже в животе горячо сделалась. Подумалось лишь, что какая-то тварь попуаская стоит тут, и глумится над моими жалкими попытками сохранить контроль над собственным телом. Выстрела я не слышал, в ушах такие барабаны грохотали, я бы и гаубичный залп проворонил, не то что тихий хлопок длинноствольной винтовки. Только груз мой вдруг исчез, и то что в руке держал, рассыпался яблочными брызгами, и то что на плечах лежал, испарился, будто и не было его вовсе. Я сглотнул ставшую вдруг вязкой и тягучей слюну и прохрипел первое, что в голову пришло. Ты охренел в атаке, старая мартышка, и тут же услышал, в ответ, без мягких звуков, резкое и гортанное, но все-таки на удивительно понятном русском языке. Что же мне теперь с вами делать, Пришельцы? Новосибирск, 2014 год. Конец книги. Май 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.